Завязка На сцене молодой человек, затевающий какую-то интригу. Он самоуверенно, почти грубо разговаривает с матерью, заставляя ее сочинять анонимные письма. Его дом неожиданно посещает знатный барин Мамаев, желающий снять себе хорошую квартиру. Та откровенность, с какой Глумов, так зовут молодого героя, строит свои подленькие карьерные планы – и грубое подхалимство, которое он пускает в ход, чтобы понравиться пришедшему, могут показаться несносным нарушением сценического правдоподобия. К тому же зритель должен принять на веру следующее. Глумов — дальний родственник Мамаева, но никогда прежде не виделся с ним, незнакома с ним и его мать, называющая Мамаева братцем. «И вот поди же ты!» Негаданная встреча с дядюшкой как раз в тот момент, когда молодой человек решил пуститься во все тяжкие ради карьеры, и богатый родственник со связями нужен ему позарез. Правда, тут же выясняется, что Глумов сам подстроил эту встречу, подкупив лакея Мамаева, и все же от первых сцен комедии остается привкус нарочитости. Смущенная такого рода условностью современная Островскому критика отказывала комедии о мудрецах в какой бы то ни было художественности. Петербургский рецензент В. Буренин, перепутав название пьесы, относил комедию «Современные мудрецы» к числу таких произведений Островского, где драматург идет нетвердым шагом, спотыкается, фальшивит, «Его лица выходят деланными, сцены и идеологии неудачными» Санкт-Петербургские ведомости, 1871, номер 76 «Характеры обрисованы так, что типической жизненной правды в них нет», писал обозреватель другой столичной газеты «Голос», 1868, номер 304 «Стоит оглянуться назад, чтобы понять причину такого отношения к пьесе, позднее признанной одной из жемчужин русского комедийного репертуара. В одних случаях тут было недовольство общественной позиции писателя, напечатавшего пьесу в журнале «Щедрина» и совершенно в его духе. В других – просто эстетическое староверство, беда всякой устоявшейся репутации. Мнение, что Островский хорош только там, где он рисует купцов-самодуров, до их загнанных жертв, сделалось общим, отмечал критик Вестника Европы, 1869, номер 1, страница 317. Публика привыкла к драмам и комедиям Островского и купеческого быта, и попытки автора писать в ином жанре, рисовать иную среду, могли показаться изменой себе и вкусом зрителей, ждавших от драматурга того, к чему они привыкли. Комедия о мудрецах рассердила поклонников традиционного Островского. Почему так наивно и неправдоподобна завязка комедии, спрашивали они? Куда пропал сочный бытовой язык персонажей? И не слишком ли грубовато-откровенно саморазоблачение героев? Лезть так без всякой меры самоуничтожение, с тошнотворными преувеличениями, Фразерство будто на показ, и это у драматурга, славившегося естественностью действия и диалогов. Но критика, возможно, оказалась бы менее привередлива, если бы верно попала, так сказать, в тон пьесы и правильно расценила ее жанр. Это жанр политической комедии-памфлета, где к месту окажется и смелая условность, и резкость характеристик, и психологический гротеск, да и упрек в искусственной завязке хотелось бы отвести. Первые сцены со всей их психологической и событийной условностью нужны драматургу для стремительного разбега действия. Островский словно спешит сократить экспозицию и давший пьесе энергичный ритм, на который мы настроили свои глаза и уши, он больше не вызывает желания упрекать его в неправдоподобие. Поднявшись от своего стола и почтительно склонив голову, Глумов выслушивает ворчливые наставления дядюшки, искусно поощряя краткими репликами поток его красноречия, и правом можно заслушаться этим мастерским диалогом с его жизненной естественностью и тайным юмором.